Глава шестьдесят Разобравшись с полицией и ветеринатором, Тимур отвез жену к ней домой, усадил в гостиной и теперь внимательно рассматривал со всех сторон. «Как он тебя!» Зло шипел, повернув любимое лицо к свету. На правой скуле у Ангелины виднелось сильное покраснение, а еще царапина, к счастью, неглубокая. «Давай обработаю». Он забрал у жены аптечку и аккуратно промокнул ватный диск в перекисе. Приложил к царапине, потом зачем-то подул на ранку. Вроде бы всё позади, а сердце продолжало биться, как сумасшедшее. Дыхание его шумом вырывалось из лёгких. Чуть не угробил любимую по своей же тупости. Ведь знал ветеринатора, это псих, а не человек. Но даже не предположил, что тот мог попытаться отыграться на его жене. Обезопасил только тётю Аню. Между прочим, Ангелина совсем ни при чём. Что она сделала этому гаду? «Лин...» «Извини за Пруцкого, это из-за меня всё». «Ты помог его жене?» «Молодец», — усмехнулась Ангелина, а потом охнула, дотронувшись до пострадавшей щеки. «Болит, зараза». Тимур сел рядом, задышал ещё громче и вдруг схватил руку жены, прижал к груди. «А у меня здесь болит Лина. Я так люблю тебя, малышка, я без тебя не существую. Давай ты сейчас соберёшь самое необходимое, мы заберём Веру и пойдём домой, а?» Жена застыла на месте, поражённой его откровенной речью. Помолчала. Наконец зашептала тихонько. «Спасибо тебе большое, что выручил, что заступился. Я вижу, ты другой стал, внимательный, чуткий, хороший. Но не могу я к тебе вернуться, прости меня». Она била его словами даже больнее, чем Степанов пудовыми кулаками. «Почему, Лен? Из-за драки. Это чушь, ребячество. Знаешь, я обычно не такой». «Не из-за драки». Покачала она головой. «Тогда что? Я на все готов. Кружусь вокруг тебя, как умея толку. Что я делаю не так?» Ангелина вдруг замерла, уставилась на него круглыми глазами. «Правда не понимаешь. Ты изменил мне, Тимур. Ты мне нож в спину воткнул. Ты предал». «Прости, Лин, Простонал он с чувством. «Пожалуйста, прости меня. Я триста раз пожалел. Я семь кругов ада прошел. Если хочешь знать, у меня за эти полгода вообще никого не было». Кроме того нашего раза, никого вообще и не будет. Я готов дальше меняться, стать тем, кто будет тебя достоин. Извини за драку, за корявые попытки ухаживать, за то, что деньгами тебя шантажировать пытался. Я готова простить тебе все, что угодно, Тимур. Твою грубость, ребячество, невнимательность. Все, кроме измены. Это не могу. Замотала она головой. Это всегда будет стоять между нами. Что я могу сделать, чтобы это исправить? Ты ничего не можешь. С этим уже ничего не поделать. Не мучь меня, отпусти, хватит травить душу. Взмолилась она. Ты хочешь, чтобы я ушел? Спросил он с надрывом. От ее кивка внутри все сжалось, заныло от нестерпимой боли. Если это правда то, чего ты хочешь, я выполню твое желание, Лина. Навязываться больше не буду. Он встал и, шатаясь, поплелся в прихожую чувствуя себя так, будто из него только что выдернули позвоночник. Никакой опоры он больше не ощущал, а способность передвигаться, казалось, осталась по чистой случайности. Все правильно, даже справедливо. Изменников не прощают. Если не любят.